Сущность процесса отрехления сводится к тому, что в течение жизни клетки все более обособляются, причем ядро их относительно уменьшается, тогда как остальное содержание протоплазма, наоборот, увеличивается в объеме. Отсюда нарушение такого соотношения между двумя главными составными частями клеток, при котором возможно быстрое восстановление их. Теория эта резко противоречит явлениям, наблюдаемым в старости. Особенно ясно это видно при отрехлении мускульной ткани, при котором, как будет сказано ниже, явление это сопровождается не уменьшением, а наоборот, очень значительным увеличением числа и объема мускульных ядер. Клетки бесспорно все быстрее размножаются во время зародышевой жизни. Впоследствии способность эта замедляется, но тем не менее продолжает обнаруживаться в течение всей жизни.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 то есть так же, как у 61-летнего старика. Мне удалось убедиться в том, что ногти растут до глубокой старости. Так, у вышеупомянутой 106-летней госпожи Робино ноготь среднего пальца левой руки удлинился на 2,5 мм в течение трех недель. У 32-летней женщины соответствующий ноготь удлинился на 3 мм в течение двух недель.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 Вследствие слабой окраски и разрезов, картина эта была только менее определенной, чем на препаратах, послуживших для моих исследований. Эти факты упомянуты в «Этюдах о природе человека», второе издание, в подтверждении высказанного мною мнения. Маринеско, не сообразуясь с моими возражениями, вновь напечатал пространную критику моей теории в своей статье «Гистологические этюды механизма старости»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 отчете, представленном на Конгрессе психиатров и неврологов 1906 года. Он находит, что ядра, окружающие некоторые полуразрушенные нервные клетки, вовсе не играют роли невронофагов. Защитником того же мнения является Зант в пространной монографии «Невронофагия». Он опирается на тот факт, что...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 Студент, знакомый с ними по одним препаратам, составил себе ложное представление. При подходящей обработке нейронофаги представляются цельными и богатыми протоплазмой клетками. Если их обработать так, чтобы не растворить их содержимое, то в нем отлично видны зерна, подобные тем, которые находятся внутри нервных клеток. С целью изучить поедание нервных клеток нейронофагами, невронофагию,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 Большинство клеток нервных узлов заключали внутри своей протоплазмы множество пигментарных, желтых, коричневых и черных зерен, чаще всего скученных тесными группами. Куда деваются эти зерна во время разрушения и исчезновения нервной клетки? Если, как утверждает Маринеско, явления эти не связаны с фагоцитозом,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 я не согласен с Зандом, отрицающим это явление на основании изучения всего двух случаев старости. Разбор возражений против моей теории старческой дегенерации мозга еще более подкрепляет мой взгляд на существенную роль невронофагов. Тем более, что новые исследования, сделанные мною вместе с Венбергом, вполне подтвердили мои прежние выводы. Поседение волос и старческой атрофии мозга